В джунглях Кахаи И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их Второзаконие, глава 1, стих 29 Планета Кахаи, порт Сальватора 26 ноября 2689 года, 21.15 Ночь, как это всегда бывает на Кахае. Наступило стремительно. Вот только что в окна струился мягкий свет местного солнца, одаривая всех хорошим настроением. А минуту спустя стоило отвернуться, отвлечься от созерцания урбанистического пейзажа за окном. Все за стеклом не видно, низги. Темное, непроницаемое покрывало ночи в один миг укрыло дома с ангарами. Как будто некто там на небесах раз и выключил светило. И ночь без предупреждения, без перехода в стремительно сгущающиеся сумерки, упала на город. Так падает занавес в театре, когда заканчивается представление. Ну что же, так здесь было всегда. К такому просто надо привыкнуть. Мне, выросшему на земле и видевшему неисчислимое количество величественных закатов, до сих пор очень трудно принять резкий переход от светового дня к ночному мгле как должное. А вот моему сыну Нику, родившемуся шесть лет назад здесь, на Кахае, это природное явление не кажется странным или удивительным. Такой мгновенный по моим меркам переход от света к тьме без таинственных сумерек для него естественен и привычен, так же, как для меня пламенеющие закаты и рассветы. Но прежде всего воцарившаяся тьма на улице для Ника стала знаком, недвусмысленно намекающим, что пора отправляться в постель. Па, пока ты не улетел, расскажешь мне сказку?» Голос Ника отвлек меня от созерцания картины ночного порта Сальватора за окном. Город зажигал огни. Люблю смотреть, как ночь, свершившая такое вероломное нападение, вновь и вновь бывает побеждена человеком. Свет, ровный, теплый, полился из окон домов и магазинов, разгоняя кромешную тьму. Улицы щедро наполнились светом от световых панелей над дорогами, а космопорт с его ангарами и административными зданиями утопил слепящие глаза свет множества мощных прожекторов. При помощи сотен рукотворных солнц человек вновь в который раз победил темную совершенно беззвёздную ночь, царившую на планете долгие миллионы лет до его прихода. Ночное небо, лишенное звезд, равно как и полное отсутствие сумерек, очередной природный феномен, присущий планете. Феномен, так и не нашедший внятного объяснения. Что говорить, если на Земле иллюзию полной Луны, Явление, когда естественный спутник Земли над горизонтом кажется больше, чем когда он над головой, тоже до сих пор не могут толком объяснить. Я присел на край постели возле Ника, свернувшегося калачиком под теплым одеялом. Вот мне к отсутствию звезд привыкать было непросто, как и ко многому другому на этой планете. Может, дело все в возрасте или не в нем дело? Я землянин, и этим объясняется порой накрывающее меня чувство чужеродности. Вот ему, ребенку привыкать ко всему новому и непонятному куда как проще. Хотя принимать все новое и непонятное на этой планете, ему легче в первую очередь потому, что для него Кахай – родной дом, место, где он родился. Я погладил сына по голове. Сказку рассказать, если только короткую. «Тогда?» Тут Ник хитро стрельнул в меня своими ярко-голубыми глазами. «Я хочу новую сказку!» Я задумался. Новую? Можно попробовать. Раньше, когда мне надоедало пересказывать одни и те же истории, я принимался фантазировать на прополую, придумывая самые невероятные сюжеты. Иногда получалось у меня неплохо, иногда не очень. А какую, собственно, сказку мне сегодня придумать? Мой взгляд упал на зашторенное окно. Там за стеклом вдали сейчас невидимые, шумели таинственные и опасные джунгли Кахаи. Через каких-нибудь пару часов мне придется лететь над ними в чреве китообразного шестивинтового планетолета. А рассвет, такой же внезапный, как и закат, Я буду встречать вообще под тенью какого-нибудь диковинного псевдопапоротника, напряженно вслушиваясь в странные звуки вокруг. Мысли о предстоящей командировке и надоумили меня придумать новую сказку. Слушай тогда. На одной далекой планете, почти целиком покрытой густыми, влажными, вечно зелеными лесами, жил страшный зверь ух. кто не слышал об этом страшном звере. О! Его имя с благоговейным ужасом произносят туземцы, населявшие леса планеты испокон веков. Самые бесстрашные пришельцы с других звезд, поселившиеся в здешних лесах, и те бледнели при упоминании имени зверя. В лесу птицы смолкали, а другие звери, даже самые крупные и сильные, В испуге прятались, когда слышали ужасающее пыхтение этого зверя в густых кустах. Я смолк, переводя дыхание, искоса поглядывая на затаившегося Ника, с интересом ожидающего продолжения истории. Продолжение, которое не заставило себя долго ждать. Грозный его рык Их!» эх, эх! раздавался то и дело в лесных чищобах, всегда по ночам. Вселяя страх в сердца. Какой имеет облик этот страшный зверь, не мог сказать никто. Те, кому не посчастливилось столкнуться с ним лицом к лицу, Либо погибали, либо сходили с ума от ужаса. А звери рассказывали совершенно удивительные вещи. Так говорили, что зверь в длину имеет 30 локтей, Глаза его, как раскаленные угли костра. а чешуйчатая кожа источает зловонный яд. Говорили, что от его взгляда все живое превращается в камень, а от его крика кровь в жилах сворачивается, подобно скисшему молоку. Но так ли это на самом деле или нет, наверняка никому не было неизвестно. Как говорится, у страха глаза велики. Поэтому рассказы о звере их передаваемые из уст в уста, Оказались один страшнее и неправдоподобнее другого. Лишь шаманы, местные туземные жрецы, знали что-то определенное об этом звере. Знали, но не говорили об этом никому. Если верить легендам местного населения, долгие века страшные звери из ночных джунглей держали в страхе всю планету. Именем зверя пугали детей – Из-за него туземцы боялись лишний раз появляться в лесу ночью. Ему приписывалось множество бед. Если гибли стада, нападал на поселение Мор, случалась засуха или оказывали сломанными рода рододендроны в священных рощах, виной тому всегда считали зверя их. Но вот однажды, по неведомой причине, эти страшные звери стали исчезать. И пришло то время, когда в лесах остался последний зверь их. Но для всех людей, населявших планету, и его одного было много. Периодически появляясь то у одной деревни, то у другой, он вновь, как и в стародавние времена, продолжал наводить ужас на всех. Я протянул руку и погладил сына по голове. Перейдя на трагический шепот, продолжил. Но если однажды набраться храбрости и взобравшись на дерево в самую глухую темную ночь, то можно легко разгадать тайну страшного зверя Гых. Чтобы его приманить, нужно у корней дерева обронить лепестки роз и жасмина. Уж очень он любит кататься по ним, с опением вдыхая цветочные ароматы. Если тебе повезет и если ты не испугаешься. Ведь иногда страх, поселившийся в твоей душе, оказывается сильнее самого страшного зверя, то вскоре можно услышать шаркающие неторопливые шаги, загребающие прелы прошлогодние листья, почувствовать тонкий, чуть резкий мускусный запах. С придыханием произнесенное их подскажет, что это пришел именно тот, кого ты поджидал. Не издавая ни звука, чтобы не обнаружить себя, обратившись вслух, можно будет услышать, как зверь по-стариковски кашляет, пыхтит и вздыхает. Сласть, покатавшись по ароматным листьям, он опять громко вздохнет, посетует на своем языке на непрекращающийся насморк и напоследок, возможно, даже всплакнет от тоски, ведь он последний из своего рода. Больше не осталось ни его братьев, ни сестер. Не с кем ему поговорить, все его боятся, Придумывают разные небылицы и нелепицы о нем, А ему так иногда хочется поговорить с кем-нибудь о далёких звездах, что не видны на ночном небосклоне, о пришельцах с других миров, поведать о своей заветной мечте или просто посетовать на плохие погоды. И разносится его тоскливое «Эх!» в ночи так похоже на горестное «Эх!». Я смолк. не переставая поглаживать сына по его стриженной голове. Он почти уснул. Ник вообще засыпал быстро, как и все дети. Переворачиваясь на другой бок, сын прошептал с просунья, «Хорошая история. Мне понравилось». Я усмехнулся похвале. Не ожидал, что немного переделанной туземной легенда придется сыну по душе. «Очень рад этому». «Пап!» «Да?» «Ты надолго уезжаешь?» Как ему ответить на этот вопрос? Я ведь и сам не знаю, насколько затянется моя командировка. Меня не будет, может, дня три, а может и три недели. Пока соображал, как правильно ответить, веки Ника перестали трепетать и плотно сомкнулись. Его дыхание стало глубоким и ровным. Он окончательно уснул, избавив меня от ответа на непростой вопрос. Однако я все-таки ответил ему. Нагнувшись к Нику, я тихонько прошептал ему на ухо. «Я постараюсь вернуться как можно скорее. Спокойной тебе ночи, сынок».